Глава 13 Наступило раннее лето. В сорок вторую палату оно заглянуло все с той же ветки тополя, листья, на которые стали жесткими и блестящими. Они порывисто шелестели, точно перешептывались и к вечеру тускнели от налетавшей с улицы пыли. Красивые сережки на ветке этой давно уже превратились в кисточки зеленых блестящих бусинок. А теперь бусинки полопались, и из них полез легкий пух. В полдень, в самую жару, этот теплый тополевый пух носило по Москве. Он залетал в открытые окна палаты и пышными розоватыми валиками лежал у двери по углам, куда сгоняли его теплые сквознячки. Стояло прохладное, светлое, и сверкающее летнее утро, когда Клавдия Михайловна торжественно привела в палату пожилого человека в железных, перевязанных веревочками очках, у которого даже новый, топорщащийся от избытка крахмала халат не изменял внешности старого мастерового. Он принес что-то завернутое в белую тряпку и, положив на полу у койки Мересьева, Осторожно и важно, точно фокусник стал развязывать узелки. Под руками у него скрипела кожа, а в палате разнесся приятный и острый, кисловатый запах дубильных веществ. В свертке старика оказалась пара новых желтых скрипучих протезов, очень ловко сконструированных и пригнанных по мерке. Протезы. Это составляло едва ли не главную гордость мастера. Были обуты в новенькие желтые казенного образца башмаки. Башмаки сидели так ловко, что создавалось впечатление живых обутых ног. — Колошки надеть так хоть под венец, — сказал мастер, любуясь поверх очков изделием своих рук. — Сам Василий Васильевич наказал мне. Сделай, говорит, Зуев, такие протезы, чтобы лучше ног были. Иначе, пожалуйста. Зуев сделал царские. У мирисьего сердце тоскливо сжалось при виде своих искусственных ног. Жалость похолодела, но жажда поскорее попробовать протезы пойти, пойти самостоятельно победила все остальное. Он выкинул из-под одеяла свои культышки и стал торопить старика с примеркой. Но старому протезисту, делавшему, по его словам, еще в мирное время протезы какому-то большому князю, сломавшему ногу на скачках, такая торопливость не нравилась. Он был очень горд изделием и хотел как можно дольше растянуть удовольствие от его вручения. Он обтер протезы рукавом, Ногтем сколупнул с кожи пятнышко, Подышал на это место, Обтер его полой белоснежного халата, Потом поставил протезы на пол, Неторопливо свернул тряпку, Спрятал ее в карман. — Ну, старина, давай, что ли, — Торопил Мересьев, сидя на кровати. Сейчас он взглянул на голые обрубленные ноги Глазами постороннего, я остался ими доволен. Они были крепкие, жилистые, и не жир, как это всегда бывает при вынужденной неподвижности, а тугие мускулы переливались под смуглой кожей. Точно это были не обрубки, а полноценные ноги много и скоро ходящего человека. А что давай, что давай? — Скоро, да не спора, ворчал старик. — Мне Василь Васильевич говорит. — Отличись, — говорит Зуев, — на этих протезах. Лейтенант, — говорит, — без ног летать собрался. — А я что? — Я готов. — Я, пожалуйста, возьмите. С такими протезами не только что ходить, а и на лесопете кататься, с барышнями польку-бабочку танцевать. — Работка! Он сунул обрубок правой ноги Алексея в шерстистое и мягкое гнездо протеза и крепко охватил ногу прикрепляющими ремнями. Отошел, полюбовался, прищелкнул языком. «Хороша обувка! Не беспокоит? То-то! Лучше Зуева почитай, мастера в Москве нет! Зуев золотые руки!» Он ловко надел второй протез — И едва успел застегнуть ремни, как Мересьев неожиданно сильным пружинистым движением спрыгнул с койки на пол. Раздался глухой стук, Мересьев вскрикнул от боли и тут же тяжело рухнул во весь рост. У старого мастера от удивления очки полезли на лоб. Он не ожидал от своего заказчика такой прыти. Мересьев лежал на полу. Беспомощный, пораженный, широко разбросав свои искусственные ноги в ботинках. В глазах его были недоумение, обида, страх. Неужели он обманулся? Всплеснув руками Клавдия Михайловна, бросилась к нему. Вместе со старым мастером подняли они Алексея и посадили на койку. Он сидел подавленный. Обмякший с тоскливым выражением на лице. «Э, мил человек, это кто не гоже, вовсе не гоже, ворчал мастер. Ишь спрыгнул, будто и верно живые ноги ему приставили. Но стовешать ни к чему, друг милый. Только теперь твое дело такое начинать все сначала. Теперь ты забудь, что ты вояка. Теперь ты. Детё малый, по шашку, по шашку учись ходить. Сначала с костыликами, потом по стеночкам, потом с палочкой. Да не вдруг, да помаленьку, а он накося. Ноги-то и хорошие, да не свои. Таких мил друг, как мама с папой сработали тебе уж никто не сделает. От неудачного прыжка ноги тяжело ныли, но Мересьев хотел сейчас же попробовать протезы. Ему принесли легкие алюминиевые костыли. Он уперся ими в пол, зажал под мышками и подушки, и теперь тихо, осторожно соскользнул с койки и встал на ноги. И точно... Он походил теперь на младенца, не умеющего ходить, инстинктом угадывающего, что пойти он может, и боящегося оторваться от спасительной поддерживающей его стенки. Как младенца, которого мать или бабушка выводят в первое путешествие на просунутом под мышками полотенца, мересь его с двух сторон заботливо поддерживали. Лавдия Михайловна и старый протезист. Постояв на месте, чувствуя с непривычки острую боль в местах прикрепления протезов, Мересьев неуверенно переставил сначала один, потом другой костыль, перенес на них тяжесть корпуса и подтянул сперва одну, потом другую ногу. Туго и хрустко заскрипела кожа. Раздались два тяжелых удара опал. «Бум-бум! Ну, и в добрый час! В добрый час!» — забормотал старый мастер. Мересьев сделал еще несколько осторожных шагов, и дались они ему эти первые шаги на протезах с таким трудом, что, дойдя до двери и обратно, он почувствовал, будто бы куль муки втащил на пятый этаж. Добравшись до койку, он повалился на нее грудью, весь мокрый от пота, не имея сил даже повернуться на спину. Но как протезы? То-то, благодари Бога, что есть на свете мастер Зуев! По-стариковски хвалился протезист, осторожно развязывая ремни, освобождая слегка уже отекшие и опухшие с непривычки ноги Алексея. — На таких не только что летать, и до самого Господа Бога долететь можно. Работка! — Спасибо, спасибо, старик, работа знатная, — бормотал Алексей. Мастер молча потоптался, будто желая и не решаясь что-то спросить или, наоборот, сам ожидая вопроса. — Ну, прощевайте-ка ли так? — Счастливо обносить! — сказал он, несколько разочарованно вздохнул и медленно двинулся к двери. — Эй, мастер! — окликнул его Стручков. — вот, выпьешь по случаю царских топротезов. И он сунул в руку старику комок крупных кредиток. — Ну, спасибо, спасибо! — оживился старик. — По такому случаю... «Как не выпить?» Он солидно уложил деньги куда-то в задний карман, для чего загнул халат таким жестом, как будто это был фартук ремесленника. «Спасибо вам. Выпьем. А уж, протезы, будь здоров, на совесть. Мне Василий Васильевич говорит, особые нужны Зуев, не подгадь. Ну, а Зуев, само собой, разве подгадит?» — Вы ему при случае, Василь-то Васильевичу, отрапортуете, дескать, довольной работкой. И старик удалился, лаясь что-то бормоча. А Миресьев лежал, рассматривая валявшиеся подле кровати свои новые ноги. И чем больше он на них смотрел, тем больше они ему нравились и остроумностью конструкции и мастерством работы, и легкостью на лесопете ездить, польку-бабочку танцевать, на самолете летать аж до Господа Бога. Буду, все буду, обязательно буду, — думал он. В этот день Оле было отправлено пространное и веселое письмо, в котором он сообщал. Работа его по приемке самолетов движется к концу, и надеется он, что начальство пойдет ему навстречу, и, может быть, к осени, а в крайнем случае зимой, направит его с нодной работы в осточертевшем тылу на фронт, в полк, где товарищи его не забыли и ждут. Это было радостное его письмо со дня катастрофы, первое, в котором он писал невесте, что все время думает и тоскует по ней. И, правда, очень робко выражал заветную мысль, что, может быть, встретятся они после войны, и, если она не переменит своего мнения, заживут вместе. Он несколько раз перечел письмо, и потом, вздохнув, тщательно выморал последние строки. Зато... Метеорологическому сержанту пошло письмо задорное и веселое, с красочным описанием этого дня, с изображением протезов, каких не нашивал сам государь-император, с описанием его, Мересьева, на протезах, делающего свои первые шаги, и старого болтуна-мастера с рассказом о своих надеждах и на лесопете ездить, и польку-бабочку танцевать — и долететь до самого неба. Так что ждите теперь меня там, в полку, не забывайте, и скажите коменданту, чтобы на новом месте обязательно помещение мне оставил, — писал Мересьев и косился вниз, на пол. Протезы завалялись так, что казалось, будто кто-то спрятался под кровать и лежит там, широко разбросав ноги, обутые в новые желтые ботинки. Алексей оглянулся, убедился, что никто за ним не следит и ласково погладил холодную скрипучую кожу. И еще в одном месте вскоре горячо обсудили появление царских протезов в 42-й палате на третьем курсе первого Московского медицинского института. Вся женская часть, составлявшая в те времена подавляющее большинство этого курса, со слов Анюты была отлично осведомлена о делах сорок второй палаты. Анюта очень гордилась своим корреспондентом, и, увы, письма лейтенанта Гвоздева, отнюдь не рассчитанные на широкую гласность, читались вслух в выдержках, а иногда и целиком — за исключением особо интимных мест, которых, к слову сказать, по мере роста переписки становилось все больше и больше. Весь третий курс медиков во главе с Анютой симпатизировал героическому Грише Гвоздеву, не любил вздорного Кукушкина, находил, что советский снайпер Степан Иванович чем-то похож на толстовского Платона Каратаева преклонялся перед несокрушимым духом Мересьева и, как свое личное несчастье, воспринял смерть комиссара, которого после восторженных отзывов Гвоздева все сумели оценить и по-настоящему полюбить. Многие не удержались от слез, когда читалось письмо о том, как ушел из жизни этот большой и шумный человек. Все чаще и чаще ходили письма между госпиталем и институтом. Молодые люди недовольствовались почтой, которая шла в те дни слишком медленно. Гвоздев привел как-то в письме слова комиссара о том, что письма теперь доходят до адресата, как свет далеких звезд. «Корреспондент может погаснуть», а письма его будут еще долго ползти и ползти, рассказывая адресату о жизни давно умершего человека. Деятельная и предприимчивая Анюта стала искать более совершенных средств связи и нашла их в лице пожилой сестры, которая имела две службы и работала в институтской клинике и в госпитале Василия Васильча. С тех пор институт узнавал о происшествиях в 42-й палате на второй, самое большее на третий день, и мог быстро на них откликаться. В связи с царскими протезами в столовой завязался спор, будет Мересьев летать или нет. Спор молодой, горячий, в котором обе стороны одинаково симпатизировали летчику. Учитывая большую сложность управления истребителем, пессимисты говорили «нет». Оптимисты считали, что для человека, который, уходя от врагов, полмесяца лес ползком через лесную чащобу и прополз бог знает сколько километров, нет ничего невозможного. Для подкрепления своих доводов оптимисты вспоминали примеры из истории и книг. В этих спорах Анюта не участвовала. Протезы неизвестного ей летчика не очень ее занимали. В редкие свободные минуты она обдумывала свои отношения с Гришей Гвоздевым, которые, как ей казалось, все более и более усложнялись. Сначала, узнав о командире героя с такой трагической биографией, она написала ему, движимое бескорыстным желанием как-то смягчить его горе, потом по мере того, как их заочное знакомство крепло, фигура абстрактного героя отечественной войны уступила место настоящему живому юноше, и юноша этот все больше и больше интересовал ее. Она заметила, что беспокоится и тоскует, когда от него нет пищи. Это Новое радовала и пугало ее. Что это? Любовь? Разве можно полюбить человека только по письмам, ни разу его не видав, не слышав даже его голоса? В письмах танкиста становилось все больше и больше мест, которые нельзя было читать однокурсницам. После того, как сам Гвоздев признался ей однажды что то же чувство, как он выразился, заочной любви овладело и им, Анюта убедилась, что она влюбилась. И влюбилась не по-детски, как это бывало в школе, а по-настоящему. Ей казалось, что жизнь потеряет для нее смысл, если перестанут приходить эти письма, которых она ждала теперь с таким нетерпением. Так, не видя друг друга, объяснились они в любви. После этого с Гвоздевым стало твориться что-то страшное. Письма его стали нервными, метующимися, полными недомовок. Потом, собравшись с духом, он написал ей, что это нехорошо, что они объяснились, не видя друг друга, что она, вероятно, не представляет себе, как сильно ожог, обезобразил его, что он вовсе не похож на ту старую фотографию, которую послал ей. Он не хочет ее обманывать и просит прекратить писать о чувствах, пока она не увидит своими глазами, с кем имеет дело. Девушка сначала возмутилась, потом испугалась вынула из кармана карточку. На нее смотрела тонкое юношеское лицо с упрямыми скулами, красивым прямым носом, с маленькими усиками и изящными губами. — А теперь... какой ты теперь... Милый ты мой... Несчастный, — шептала она, глядя на карточку. Как медик... Она знала, что ожоги плохо рубцуются и оставляют глубокие, незаживающие следы. Ей почему-то на миг представился муляж головы человека после волчанки, которую она видела в анатомическом музее. Точно вспаханное синими бороздами и буграми, лицо с неровными, изъеденными губами, с бровей, и красными веками без ресниц. А что, если он такой? Девушка ужаснулась, даже побледнела, но тут же мысленно накричала на себя. Ну и что, если так? Он дрался с врагами на горящем танке. Он защищал ее свободу, ее право учиться, ее честь и жизнь — Он герой, он столько раз рисковал на войне и рвется обратно, чтобы снова драться и снова рисковать жизнью. А она, что она сделала для войны? Рыла окопы, дежурила на крыше, работает теперь в Ивакогоспитале. Разве это можно сравнить с тем, что сделал он? «Я сама недостойна его за одни эти сомнения!» — кричала она на себя, невольно отгоняя страшное видение изуродованного шрамами лица. Она написала ему письмо. «Самое нежное и самое большое за всю их переписку». Об этих ее колебаниях Гвоздев, понятно, ничего не узнал. Получив — В ответ на свои тревоги хорошее письмо он долго читал и перечитывал его. Поведал о нем даже Стручкову, на что тот, благосклонно выслушав, ответил «Не дрейф, танкист, нам с лица не воду пить, и с корявой можно жить». «Это, брат, когда сказано?» «То-то. А ныне брат и вовсе. Нынче мужчина в большом дефиците». Откровение, это, понятно, не успокоило гвоздева. Приближался срок его выписки. Он все чаще гляделся в зеркало, то рассматривая себя издали, так сказать, беглым поверхностным взглядом, то приближая свое изуродованное лицо к самому стеклу и часами разглаживал язвины и шрамы. По его просьбе Клавдия Михайловна купила ему пудры и крем. Он сразу же убедился, что изъяны его никакой косметикой не скроешь. Однако ночью, пока все спали, он потихоньку ходил в уборную и там подолгу массировал багровые рубцы, засыпал их пудрой и снова массировал, а потом с надеждой смотрел в зеркало. Издали он выглядел хоть куда, крепкий, широкоплечий, с узким тазом, на прямых поджарых ногах. Но вблизи красные шрамы на щеках и подбородке, рубчатая, стянутая кожа приводили его в отчаяние. Он со страхом думал, а как-то взглянет она, вдруг ужаснется. Вдруг поглядит на него, повернется и уйдет, пожав плечами. Или, что было бы хуже всего, побеседует с ним из вежливости часок-другой, а потом скажет что-нибудь такое официальное, холодное, и «до свидания». Воздев волновался, бледнел от обиды, как будто все это уже совершилось — Тогда он выхватывал из кармана халата фотографическую карточку и испытующе смотрел на полную девушку с высоким лбом, с мягкими, негустыми и пышными волосами, зачесанными назад, с толстеньким, вздернутым, истинно русским носиком и нежными детскими губами. На верхней губе темнело едва заметное родимое пятнышко. Немного выпуклые должно быть, серые или голубые глаза смотрели на него с этого нехитрого и милого лица, открыто и честно. Какая же ты есть? Ну скажи, не испугаешься, не убежишь, хватит у тебя сердца не заметить моего безобразия? Точно спрашивал он ее испытующе смотря на карточку. Тем временем мимо него вдоль коридора, постукивая костылями и поскрипывая протезами, взад-вперед, размеренно, неутомимо двигался старший лейтенант Мересьев. Прошел раз, прошел два, десять, пятнадцать, двадцать раз. Он бродил по какой-то своей программе утром и вечером, Задавая себе уроки и с каждым днем удлиняя путь. Славный малый думал про него Гвоздев, Упорный, упрямый, Какая силища воли у человека. За неделю научился быстро и ловко ходить на костылях, А у иных на это уходят месяцы. Вчера отказался от насилок, и сам пошел в процедурную по лестнице, и дошел, и поднялся обратно. Слезы текут по лицу, а он поднимается. И даже накричал на санитарку, которая хотела ему помочь. А как он сиял, когда самостоятельно добрался до верхней площадки! Точно взошел на Эльбрус! Гвоздев отошел от зеркала и посмотрел вслед его. Быстро перебиравшему ногами и костылями. и чешет. А какое у него хорошее, симпатичное лицо. Маленький шрамик, пересекающий бровь, нисколько его не портит. Даже придает какую-то значительность. Вот бы ему, Гвоздеву, сейчас такое лицо, Что ноги, ног не видать. Ходить и летать он, конечно, научится. Но лицо, куда денешься с седакой вот брюквой, на котором точно пьяные черти ночью горох молотили. Алексей Мересьев, совершавший в счет вечернего урока двадцать третий рейс вдоль коридора, всем своим усталым, измученным телом чувствовал, как оттекли и горят бедра, как ноют, занемевшие от костылей плечи. Проходя мимо Гвоздева, он косился на танкиста, стоявшего у стенного зеркала. Чудак, ну чего он терзает свою бедную физиономию? Кинозвездой ему, конечно, теперь не стать, а танкистом за милую душу. Велика беда лицо. Была бы голова цела, до да руки, до да ноги. Да-да, ноги, настоящие ноги, а не эти вот обрубки, которые болят и горят. Точно протезы сделаны не из кожи, а из раскаленного железа. Тук, тук, скрип, скрип, тук, тук, скрип скрип. Закусив губы сдерживая слезы, которые все-таки выжимала на глаза острая боль, старший лейтенант Мересьев с трудом совершал свой двадцать девятый рейс по коридору, заканчивая суточный урок.